Глава 34. Истинная мощь владыки демонов. «Анос. Мама». На середине фразы изображение с Рэем пропало. Заклинание Ремнет было развеяно. «Хм, в попаках отключаешь магию? Ты лишился своего последнего шанса на победу, Мельхейс. Уверены?» «Азейзис — это мои владения. Насколько бы вы ни были сильны, без меток вы едва ли сможете перемещаться между измерениями». Вокруг меня снова появился Беноевн. «Как видите, у меня в запасе имеется предостаточно Бенаевна. Думаете, без меча Рэй Грансдори сможет от него защититься?» «А теперь, когда я отключил ремнет, вы не сможете пройти последуя его магической силы и создать антимагию в его измерении». «Ну и что?» «Сами же видите, поменялся только заложник. Ваши с Рэйом Грансдори действия оказались бессмысленны. Его мать умерла напрасно». «Вот как?» Но правда в том, что благодаря этой, как ты говоришь, напрасной смерти, я получил немного больше свободы действий. К тому же у меня есть способ атаковать тебя отсюда. Вы снова блефуете. Второй раз у вас не получится меня одурачить. Если вы послушно примете Зект, то жизни Рея Грансдори не будет ничего угрожать. Передо мной появилось заклинание Зект. В нем было записано, что в обмен на всю мою магическую силу Рэя не тронут. Даю вам три секунды. Три. Мельхейс начал угрожающе отчитывать. «Два... Хм, обернись, Мельхейс! Я не куплюсь на ваш трюк. Один...» Сказал он, игнорируя мои слова. «Ноль... Два...» <связь> «Прислушиваться надо к советам. Я поймал тебя, Мельхейс!» Ухватившись за его собственную магическую силу, я телепортировался в другое измерение через Гатом. Поле зрения красилось белоснежный цвет, и передо мной оказался Мельхейс. Ему в правое плечо крепко вцепилась моя отрубленная левая рука. «Быть того не может. В отрубленные меча Манитеу конечности какое-то время не должна поступать магическая сила. Какой магией вы заставили её двигаться? Магий? А чем это ты? Я решил, что я не смогу двигать отрубленной рукой? К как же так? Это абсурд!» Открыв магические врата, Мельхей зашёл в них, телепортировавшись из этого места. Я последовал за ним при помощи Гатома. Мельхейс появился в другом измерении, а затем туда тут же телепортировался и я. «Я тут же узнаю, куда ты сбежишь, покуда ты как-нибудь не отделаешься от этой руки!» Пометив его магической силой, я могу телепортироваться по Азейзису за счёт Гатама. Теперь ему сбежать будет крайне тяжело. Я пытался найти возможность схватить его левой рукой, так чтобы не вызвать у него подозрений. «Ну и как тебе?» Провоцирующе сказал я ему. Мельхейс снова исчез в магических вратах, я сразу же использовал Гатам. В следующий миг в моём поле зрения появилось чёрное сияние, Объем находившегося там Бенаевна был даже близко несравним с тем, что Мельхейс использовал ранее. И оно тут же впилось в меня. Для противодействия подобному бушующей волне чёрному сиянию, я окутал себя антимагией. Раздался ожесточённый звук разорвавшейся магической силы. «Здесь находится хранилище Бенаевна!» Усилив магические глаза, я увидел Мельхейса по другую сторону чёрного сияния. В той части была единственная безопасная зона, в которой не было Бена Евна. «Повезло мне, что вы так слепо погнались за мной, растеряв всю бдительность, поверив, что я больше не смогу сбежать. Это конец, владыка Анас. Я наконец-то готов сокрушить вас!» Мельхейс взмахнул скипетром, его магическая сила добавилась к Бена Евну в округе, и оно сжало меня со всех сторон. Стена, разделившая мир на четыре части, окружила и стала пытаться раздавить меня. Похоже, вас слишком бояла гордыня. Вы не знали, что запасённая мною магическая сила окажется гораздо больше вашей и высокомерно заключили, что можете одолеть меня в любой момент. Я объясню, чтобы вы могли умереться спокойно душой. Причиной вашего поражения стала ваша заносчивость. Да чего же громкие и полные уверенности слова? Если я ослаблю антимагию... «Этот объём силы сотрёт меня в ту же секунду». «Бесполезно. Подумайте хорошенько. Кольцо, поглощающее магию, высосало из вас половину магической силы. Плюс учитываем ваши недавние затраты и получаем, что у вас осталось 30%. И, наконец, украденная у вас половина содержится в этом скипетре». Магическая сила лопнула, и моя антимагия разрушалась слой за слоем. Если взять одного и того же владельца, но у одного будет 30%, а другого 50% магической силы, то даже ребёнку будет понятно, кто победит, если их магические силы столкнутся. Добавьте к этим 50% мою магическую силу, и у вас не останется никаких шансов на победу! Хоть я и вложил всю магическую силу в антимагию, Беннайон сжималась, словно пытаясь раздавить меня целиком. Черное сияние превратилось в покрывшую меня сферу, которая сжималась каждое мгновение. Вот она! Вот она! Я думал, что вас отряд в одно мгновение, но вы всё-таки действительно тиран владыка демонов. Но у вас осталось не так уж и много магической силы». Сказав это, Мельхейс вложил в Бенаевну всю магическую силу, что была в скипетре разом. Превратившаяся в сферу черное сияние, зловеще засеяла, и сила спрессовала всю мою антимагию. «Прощайте, тиран владыка демонов, великий Анас Велдегот!» Изжавшегося и слишком плотного, чтобы удерживать форму сферы Бенаевна, Просочилось несколько пучков света. И в следующий миг раздался огромный чёрный взрыв. Ваша эра подошла к концу. Нет, она уже была закончена 2000 лет назад. Чёрный взрыв утих и сияние стало понемногу исчезать. Мельхейс взирал на это, наслаждаясь послевкусием своей победы. Ха, вот об этом я непременно хочу услышать поподробней. Мельхейс широко раскрыл глаза. Па! Свет и сияние полностью исчезли. Я невозмутимо стоял в эпицентре взрыва Бенаевна. Без единой царапинки. «Почему?» Ошеломлённо пробормотал Мельхейс, не в силах понять произошедшее. «Что ты? Я просто наконец-то привык к телу после перерождения!» Мельхейс раскрыл рот от удивления. «Неужто?» произнес он слабым голосом, не веря в то, что видит. «Вы до сих пор не показывали свои истинные силы! Но... но этого просто не может быть!» До этого вы пользовались настолько мощной магией, продемонстрировали такую огромную силу и при этом еще не вернули магической силы, что у вас была до перерождения! Как ты сам и сказал, совсем недавно у меня была лишь десятая часть моей силы. Десятая часть, сказал Мехейс, выражающим полную безнадежность и даже жалость лицом. Короче говоря, Мельхис отнял у меня меньше 10% магической силы. Тебе не следовало тянуть время! а навязать мне состязание до того, как я привыкну к этому телу. Я протянул руку к тому месту. Думаю, с нынешней магической силой у меня получится. Перед ладонью собрались чёрные световые частицы, в следующий миг бесчисленных частиц стало ещё больше, и они заполнили всё вокруг. Это трёхмерный магический круг Дельзагейда? Но это не должно быть. Данное пространство должно быть изолировано внутри иного измерения за счёт Я Явись! «Венус Доноа!» Отвечая на мой зов, собравшиеся бесчисленные чёрные частицы целиком сконцентрировались у меня под ногами. Появилась тень в форме меча. Вещественного объекта, отбрасывающего её не было, явилась лишь одна тень. «Ты говорил, бесполезно. Хорошенько подумайте, Мельхейс!» Теневой меч медленно поднялся в воздух, словно притягиваясь к моей руке. «Сейчас ты на собственной шкуре познаешь, что есть по-настоящему бесполезно!» Должно быть, он не слышал моих слов. Мельхейс просто стоял, ошеломлённый, словно своим видом кричал, что он не может поверить в зрелище, разворачивающееся на его глазах. Что это ещё за логика такая? Созданные магией вещи вроде расстояния и измерения не имеют значения. Пред сокрушителем законов любой принцип обращается в ничто. Думать, как можно сделать то или иное, просто бессмысленно. Я взялся за рукоять. В тот же миг тень перевернулась, и на её месте появился длинный тёмный меч. «Враг предо мною просто уничтожен. Это единственный, допустимый, предвину сдано до принцип. Пусть ты и тиран владыка демонов, но магии, настолько не укладывающейся в логику, просто не существует!» Мельхей создал перед собой магические врата, причём весьма роскошные, совсем не читать тем, что он использовал ранее. «Ого! Абсолютное пространство! Совершенно верно!» «По ту сторону данных врат находится абсолютная территория, войти в которую может только заклинатель. Победить меня внутри Азейзиса невозможно!» Магические врата открылись, и Мельхейс исчез в них. «На сегодня я отступлю, владыка Анас. Но к следующему разу я учту вашу силу и улучшу свой план для победы над вами. Прошу вас, ждите его с нетерпением!» Я не торопясь взвел вину с Дону в нижнее положение. «Прости, Мельхейс». Я рубанул сокрушителем законов перед собой. Пространство раскололось надвое и развалилось на кусочки. В открытом измерении стоял мельхий с собственной персоной. «Почему? Абсолютное пространство — это полностью изолированное от мира место. Его просто невозможно разрезать, ведь на него в принципе нельзя повлиять с вашей стороны!» «Пред сокрушителем законов логика не прокатывает!» Я спокойно пошёл к Мельхейсу, замахнувшись вину с Доноа, Мельхис уклонился в последний момент. Но его ноги оказались отрублены, и он упал на землю. «Что? Сейчас? Я ведь уклонился!» «Решил, что какого-то там уклонения хватит, чтобы уйти от удара?» «Где здесь логика?» Он ещё раз создал магические врата, но теперь их уже было больше нескольких тысяч. «Действительно, это и вправду ужасающий демонический меч. Но он всё равно остаётся мечом!» М просто невозможно разрубить столько магических врат за раз! Должно быть, он планирует использовать большое количество магических врат в качестве приманки, а сам сбежит в одни из них. Однако сразу же после этого тысячи магических врат были все разом изрезаны и целиком разбиты на куски. Как это произошло? Вы ведь даже не рубили их! И решил, что они не разрежутся, если я не буду их рубить? Не может быть! Я медленно подошёл к непонимающему Мельхейсу. «Не может быть! Этого просто не может быть!» Встав перед уже не шевелящимся Мельхейсом, я взглянул на него свысока. В его глазах были лишь страх и глубокое отчаяние. «Зароби на своей самодовольной голове! Вот что такое по-настоящему бесполезно!» Я вонзил вину в голову Мельхейса.